Заповедники при Каспии. Каспийское море, расположенное на стыке Европы и Азии, самый большой на Земле бесточный водоем, обладающий чертами и моря, и озера. В настоящее время водами Каспии омываются берега России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана. Каспийское море — богатейший в мире водоем. К северному побережью Каспийского моря Примыкает прикаспийская низменность, огромная территория площадью около 200 тысяч квадратных километров, входящая в состав России и Казахстана. Она занимает южную часть Волгоградской области, восточную часть Ростовской области, север Дагестана, а также практически полностью Астраханскую область и республику Калмыкию. Протяженность Каспийского моря с севера на юг составляет примерно 1200 километров, с запада на восток в среднем 320 километров, максимальная 435 километров. В озеро-море впадает 130 рек, наиболее крупные из которых – Волга, Терек, Сулак и Самур, Россия, Урал и Эмба – Казахстан, Кура – Азербайджан, Атрик – Туркменистан. В разные века Каспийское море называли Хазарским, Хвалынским, Герканским. Здесь зарегистрирован 101 вид рыб, сосредоточено большинство мировых запасов осетровых — белуги, русского осетра, севрюги, шипа, стерляди. Низменность пересекают впадающие в Каспий и реки — Урал, Волга, Терек и Кума. При Каспий самое жаркое и сухое место в России. За исключением дельты Волги, на территории низменности господствуют степи и полупустыни. На большей части территории полупустыни и степи издавна используются подпасбища и в основном утратили свой первозданный облик. Для сохранения оставшихся в первозданном состоянии природных территорий при Каспии образованы следующие заповедники. богдинско и и Астраханский в Астраханской области, Ростовский в Ростовской области, Черные земли в Республике Калмыкия, Дагестанский в Республике Дагестан. Калмыкия. Республика расположена на юге Европейской части России. Около четырех веков назад этот степной край заселили предки современных калмыков, айраты, выходцы из Джунгарии, добровольно вошедшие в состав России. Калмыкия — единственный регион на территории европейской части России и Европы в целом, где среди верований преобладает буддизм. Однако буддизм калмыков имеет свою окраску, соединяя древние добуддийские верования с вероучением, воспринятым в тибетской школе Гилукпа. В столице Калмыкии, Элисте, расположен крупнейший буддийский храм Центральный Хурул, Золотая обитель Будды, Шакьямуни, в котором находится 9-метровая статуя Будды. Степи Прикаспия. Степи — это большие равнинные пространства, поросшие травянистой растительностью, состоящие в основном из лаков с преобладанием ковыля, тепчака, полыни. Растения располагаются отдельными куртинами, между которыми проглядывается почва. При Каспии степи характерны для заповедников Черной земли, Ростовский и Богдинско-Боскучакский. Степные и полупустынные пространства во все времена года очень живописны. Весной это яркое и сочное разноцветие эфемеров, тюльпанов Берберштейна и Шренка, ирисов, птицы млечника, на фоне зелени, злаков, серо-зелеными оттенками, отросы полыни. В начале лета преобладает коричнево-лиловый фон, создаваемый мятликом луковичным и кострами, серебристо-белёсыми островами цветущих перистых ковылей. К концу лета начинают доминировать желто коричневые тона от некоторых видов полыни, цветущей люцерны желтой и засыхающих житника тонконога. Для осени характерен серовато-бурый цвет, создаваемый черными полынями высохшей злаковой растительностью и солянковыми сообществами, меняющими цвет с темно-зеленого на кроваво-красный. Ковыли — родовое название многолетних злаков, преобладающей степной растительности. В Прикаспии распространены ковыли разных видов — волосатый или тырса, перистый, красивейший, залесково. Последние три вида занесены в Красную книгу России — Соцветие ковыля метельчатые. Его колоски содержат длинные нити серебристого цвета, колышущиеся на ветру. Во время цветения ковыля степь представляет собой захватывающее зрелище и напоминает морские волны. Гора Большое богдо Заповедник Багдинско-Баскучакский. На юго-западном берегу озера Баскунчак На севере Астраханской области возвышается величественная гора необычного красного цвета — Большое богдо. Слово «багдо» у калмыков означает «священное великое». Другое калмыцкое название горы — Арслан-Уул, то есть «Лев-гора», данное за ее внешнее сходство с лежащим львом. Эпитет «большое» возник благодаря противопоставлению горе «Малое богдо, высотой около 37 метров, расположенный относительно недалеко, но уже на территории соседней республики Казахстан. Большое Багда единственная настоящая гора и самая высокая точка на Прикаспийской низменности. Она возвышается над озером Баскунчак на 170 метров. С вершины горы Большое Багда открывается величественная панорама. Видно озеро Баскунчак — И урочище шарбулок желтый источник. Урочище изобилуют понижениями, карстовыми провалами, балками и оврагами. Время и подземные воды превратили шарбулок в гигантскую сеть подземных ходов, пустот и пещер. В доисторические времена, когда уровень Каспийского моря был намного выше теперешнего и вода заполняла всю прикаспийскую низменность, гора Большое Багда. Оставалось островом, и морем не заливалось. Это способствовало сохранению здесь древних реликтовых видов животных и растений. Окружающая местность настолько равна, что гора Большое Богдо, по словам калмыков, видна с расстояния 50 верст, свыше 53 км. На самом деле, в ясную погоду ее можно увидеть с расстояния около 60 км, а в пасмурную с 25 Гора представляет собой край соляного купола, перекрытого известняками, глинами, гипсами. На восточном склоне на поверхность выходят разноцветные серые, голубоватые, желтые, розовато-красные глины, в его нижней части — косослоистые песчаники нижнего триаса. В этих горных породах присутствуют тонкие прослойки конгломератов из красных глин и кварцевых кремниевых и яшмовых галек. Глыбы триасовых песчаников покрыты разноцветными пятнами накипных лишайников. Выше песчаников склон круто, почти отвесно уходит вверх. Здесь найдены окаменевшие останки вымерших амфибий, обитавших в Палеозойскую и Мезозойскую эры. Известниковые глыбы и плиты, лежащие на склонах и вершине горы, нередко покрыты прекрасно сохранившимися отпечатками ископаемых моллюсков. На юго-запад от горы тянутся возвышения, сложенные из песчаников причудливых форм, образовавшихся в результате выветривания с обнажениями красных и голубых глин, так называемые «поющие скалы». Поющие скалы. К юго-западу от горы Большое Багдо тянутся так называемые «поющие скалы», сложенные песчаниками причудливых форм и образованные в результате выветривания. Неглубокие гроты, ниши, столбы, карнизы и многочисленные углубления, похожие на гигантские соты, сделали Багдо звучащей горой. При сильном ветре, на скалистых склонах, слышен неясный гол, напоминающий бормотание. По легендам кочевых племен, в глубине поющих скал живет Бог горы, Уникальная гора с давних времен привлекала к себе внимание исследователей. Одними из первых исследователей региона были Палес и Гмелин во второй половине XVIII века. Знаменитый писатель и палеонтолог Ефремов в XX веке собирал на горе окаменевшие остатки вымерших позвоночных животных, земноводных, лабиринтондов триасового периода, передвигаясь по самым крутым склонам с помощью каната. По одному из преданий, гора Большое Богдо, образовалась из священного камня, который принесли калмыки-пилигримы Стиньшане. Она считается священной для калмыков. Как и в Старь, ежегодно к ней отовсюду съезжаются калмыки, чтобы совершить ритуальное восхождение. У подножия горы установлена статуя Белого Старца, почитаемого у калмыков. Богдинско-Баскучакский заповедник Учрежден в 1997 году для сохранения и изучения уникальных, малонарушенных полупустынных сообществ северо-востока при Каспийской низменности. Его территория включает побережье озера Баскунчак, второго по величине после Эльтона Соленого озера Европы. Среди природных феноменов территории центральное место занимает самая высокая гора при Каспийской низменности – Большое Багдо. Заповедник расположен на северо-востоке Астраханской области, в Ахтубинском районе. На сравнительно небольшой территории заповедника зарегистрировано более 230 видов грибов, 70 видов лишайников, 42 вида махнообразных и около 500 видов растений. Озеро Баскунчак. Расположено на севере Астраханской области. Это второе по величине после Эльтона солёное озеро Европы. Оно представляет собой поверхностное углубление на вершине огромного подземного соляного купола, уходящего своим основанием вглубь Земли более чем на 10 км и перекрытого слоями осадочных пород. Протяжённость озера составляет около 20 км, а ширина колеблется в пределах 6-13 км. Общая площадь — 115 квадратных километров. Поверхность озера расположена ниже уровня океана более чем на 21,5 метр. В древнейшие времена здесь добывали соль скифы, хазары, половцы, татары. В период расцвета Золотой Орды добыча соли в озере достигла значительных размеров. С VIII века на озере добывали соль и отправляли её к по Великому Шелковому пути. После присоединения Астраханского ханства к Российскому государству в 1556 году озеро разрабатывали русские. Сегодня чрезвычайно чистая соль озера составляет 80% добытой соли в России и считается одной из лучших в мире. Ежегодно здесь добывается от 1,5 до 5 миллионов тонн соли. Добытую соль вывозит под Баскунчакской железной дороге. Большая часть поверхности озера, представляющая собой толстую соляную корку, настолько твердая, что по ней можно свободно ходить. Вода в озере настолько насыщена солями, более 90%, что силой выталкивает тело пловца на поверхность. Помимо концентрированной соленой воды, обладающей целебными свойствами, побережье озера — богато залежами лечебных минеральных грязей. Озеро способно восстанавливать потерянные запасы за счет естественного привноса солей питающими озеро источниками. По балкам в озеро стекают талые и дождевые воды. В него впадают 25 родников и одна небольшая с пересыхающим руслом река Горькая. Великий Шелковый путь. Караванная дорога в древности и в средние века связывавшее Восточную Азию и Средиземноморье. Использовался главным образом для вывоза шелка из Китая, отсюда и его название. Из Центральной Азии в Китай привозили коней, военное снаряжение, золото и серебро, драгоценные камни и изделия из стекла, кожу и шерсть, ковры и хлопчатобумажные ткани и другое. Из Китая везли фарфор и металлическую посуду, лакированные изделия и косметику, рис и чай. Великий Шелковый путь сыграл огромную роль в развитии экономических и культурных связей народов Передней Азии, Кавказа, Средней Азии и Китая. При этом почти все технологии распространялись из Китая на Запад. Озеро Маныч-Гудила Крупное соленое озеро Маныч-Гудила расположена на западе Прикаспийской низменности, в центре Кума-Манычской впадины, на территориях Республики Калмыкия, Ставропольского края и Ростовской области. «Маныч» по-татарски означает соленый или «горький». Другая часть названия «гудила» объясняется тем, что господствующие здесь сильные ветры гонят по озеру огромные волны, которые с шумом бьются о берега, и этот гул разносится далеко по окрестностям. Шум усиливается воем ветра в многочисленных балках и оврагах. Это реликтовое озеро представляет собой остаток огромного водоема, соединявшего в древние времена Каспийское и Черное моря. Общая протяженность озера более 150 км, ширина 10-15 км. Площадь зеркала колеблется в зависимости от года и сезона и в среднем составляет около 350 квадратных километров. Максимальная глубина озера более 4 метров, а средняя чуть более километра. Через маныч Гудила проходит самая крупная в Евразии трасса миграции перелетных птиц, соединяющая Сибирь и Казахстан с Ближним и Средним Востоком, Северной и Восточной Африкой. Озеро отнесено к водно-болотным угодьям международного значения, Оно является крупнейшим центром массового пролёта и остановки водоплавающих и околоводных птиц в период миграций, а также местом гнездования многих видов птиц. Среди них такие как белолобый серый гусь, краснозобая казарка, розовый и кудрявый пеликаны, колпица, черноголовый хохотун, морской голубок, шилоклёвка, ходулочник, малая белая цапля, каравайка. Русские мустанги. Табун находится под охраной ЮНЕСКО и является объектом исследований. Маныч Гудила является составной частью пролетарского водохранилища, созданного в 30-40-е годы прошлого века в долине реки Западный Маныч. После его запуска уровень водохранилища поднялся. Вода затопила берега. От большой земли оказались отрезаны несколько сотен овец и десяток лошадей. В настоящее время на острове обитает табун одичавших лошадей. В середине 90-х годов остров стал частью ростовского заповедника, а табун мустангов – одной из главных его достопримечательностей. Дельта Волги. Астраханский биосферный заповедник. Это край контрастов, где яркая зелень прибрежного тростника и пойменных лесов и прохладная синь многочисленных протоков, и стариц Волги соседствуют с раскаленными желтыми песками. Здесь, в речных и морских глубинах, царствуют многочисленные рыбы, на водной глади разнообразные пернатые, а в песках ёркие ящерицы и змеи, неторопливые жуки, чернотелки и опасные желтые скорпионы и фаланги. С купами прибрежных ив соседствуют пустынные колючки и забавные шары перекати-поля на суше, и чудо растения «Священный лотос» на воде. Дельта Волги – важнейшее место сохранения биоразнообразия на юге России. Это место миграционного маршрута осетровых рыб – белуги, русского осетра, севрюги, шипа, стерлиди. на нерестилище. Дельта расположена на одном из крупнейших в мире путей пролета водоплавающих и околоводных птиц. Здесь останавливаются многотысячные стаи. Численность птиц за сезон достигает 7 миллионов особей. Для многих из них Дельта служит и местом массового гнездования. Астраханский биосферный заповедник – один из старейших в России. Заповедник образован в 1919 году для сохранения и изучения природных комплексов Дельты-Волги. Дельта – место массовой миграции на Нерест – осетровых рыб. Заповедная акватория включает протоки Волги, Аван-Дельту и примыкающие к ней мелководье Каспийского моря. Флора заповедника насчитывает более 314 видов растений. Из редких видов наиболее примечательны водные, занесенные в Красную книгу России. Лотос – орехоносный, альдрованда – пузырчатая и марсилия – египетская. Дельта – царство птиц. Большинство из них гнездится на деревьях, бакланы, цапли, каравайки. А поганки и лысухи делают плавучие гнезда. В заповеднике обычны лебеди и пеликаны. Крайне разнообразны цапли. Большая и малая белые, серая, рыжая, желтая, кваква. -ква. Фауна заповедника насчитывает 66 видов рыб, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 283 вида птиц, 33 вида млекопитающих. Лотос орехоносный. Лотос – экзотическое растение с огромными круглыми сине зелеными листьями и крупными розово-красными цветами, источающими нежнейший аромат. В Прикаспии его еще называют «каспийской розой». Во время цветения в июле-августе лотос образует обширные, и необыкновенно красочные розово-красные поля на водной глади. В Россию лотос был завезён более 200 лет назад из Юго-Восточной Азии. Лотос с давних времен считается священным растением, символом преображения мира материального в мир духовный. Бархан-Сарыкум. Дагестанский заповедник. На крайнем юго-западе при Каспийской низменности В 20 километрах от города Махачкалы расположен самый большой в Евразии бархан Сарыкум, что в переводе с тюркского означает желтый песок. Это гигантское природное сооружение из мелкого песка медово желтого цвета входит в состав кумторкалинских песков, массива площадью около 300 квадратных километров. Основание Сарыкума неподвижно, а гребень перемещается. В сторону преобладающего направления ветров. Зимой на восток или юго-восток, летом в противоположном направлении. Возраст бархана составляет несколько сотен тысяч лет. Абсолютная высота бархана 262 метра, а над окружающей его местностью он возвышается на 213 метров. Сарыкум — самое жаркое место в Дагестане, где на протяжении 5 месяцев с мая по сентябрь Среднемесячные температуры выше 20 градусов по Цельсию, а максимум 42 градуса. Летом на склонах южной экспозиции температура поверхности Бархана достигает 55-60 градусов по Цельсию. Несмотря на такие экстремальные условия в любое время года, здесь можно полюбоваться разнообразными животными и растениями, максимально приспособленными к жизни среди раскаленных песков. Самые обычные здесь виды рептилий — быстрая ящерка и ушастая круглоголовка. У подножия бархана встречаются полос, уш и песчаный удавчик. А ближе к горам — гюрза, самая ядовитая змея в России, и кавказская агама. Обычные представители птиц — степная и обыкновенная пустельги, черный гриф, обыкновенный газодой, черногрудый воробей, сизоворонка, золотистая щурка, серая куропатка. На Бархане встречается махноногий тушканчик, ушастый ёж, полуденная песчанка. Дагестанский заповедник занимает одно из ведущих мест среди российских заповедников по количеству краснокнижных животных, обитающих на его территории. Заповедник образован в 1987 году для сохранения и изучения типичных и уникальных природных комплексов акватории и прибережной части Кизлярского залива Каспийского моря и самого крупного в Евразии Бархана-Сырыкум. Заповедная территория практически полностью входит в состав ключевой орнитологической территории международного значения Кизлярский залив. Через его территорию вдоль западного побережья Каспия Проходит один из главных пролетных путей водоплавающих птиц. Растительный мир. Флора Прикаспия относительно разнообразна. Многие растения носят черты адаптации к его экстремальным условиям: жаркому и сухому лету, морозной и ветреной, часто без снега зиме. Среди растений степей и пустынь преобладают представители злаков и полыней с толстыми корневищами которых содержится большой запас питательных веществ. Эфемероиды – растения, успевающие отсвести и нарастить молодую подземную луковицу ранней весной, до наступления жары. Солеросы или галафиты приспособленные к местам с повышенным содержанием соли. Растения-эфемероиды – экологическая группа луковичных растений, в основном из семейства лилейных приспособившихся к жизни в районах с жарким сухим климатом, холодной зимой и влажной весной. В короткий весенний период растения цветут и закладывают под землей молодые луковицы, а летом закладывают будущие побеги и цветки. Осенью луковица дает корни и завершает закладку плодоносящего побега. Как правило, цветы эфемероидов яркие и крупные, листья толстые и мясистые. В степях и пустынях при Прикаспия к ним относятся различные виды тюльпанов, ирисов, касатиков, птицемлечник. В прибрежных местах рек и морских плавнях Дельта-Волги, Кизлярский залив Каспийского моря прибрежье занимают густые заросли земноводных растений – камыша, тростника, рогоза, ежеголовника, эриантуса, хорошо себя чувствующих, В солоноватой воде часто полосы земноводных растений образуют комплексы с настоящими водными, плавающими, водяным орехом, нимфейником, кувшинкой, кубышкой и погруженными, леснерии, роголесником и другими растениями. В дерте Волги водную растительность формируют и заросли орехоносного лотоса, образующие сообщество плавающих и погруженных растений. Солеросы или галафиты. Растения, приспособившиеся жить на почвах с высоким содержанием солей. В Прикаспии распространены на солонцах и солончаках, в пустынях, полупустынях и в степях. Обычно на выходах соляных отложений и засоленных понижениях вокруг соляного озера баскунчак. В основном это травянистые растения солянки, полыни, цмин, ежовник. Животный мир. Фауну позвоночных животных суши при Каспии составляют представители трех крупных групп – степные, пустынные и околоводные виды. Степные виды в основном распространены в заповедниках багдинско Баскунчакском, Ростовском и Черные земли. Пустынные – на Бархане-Сырыкум в Дагестанском заповеднике. Околоводные – в Плавнях, в Прибрежье и на островах Кизлярского залива в Дагестанском заповеднике и в дельте в Астраханском заповеднике. Самые многочисленные представители животного мира в степи и пустыне — насекомые. Их здесь великое множество. По пескам и открытым степным пространствам снуют длинноногие жуки-чернотелки и муравьи-жнецы, катят свои шары из навоза, скоробии, над цветами жужжат пчелы, осы, цветочные мухи, и порхают разноцветные дневные бабочки. Позвоночные животные не так многочисленны. обычные различные виды ящериц и змей. Только на горе Большое Багдо обитает редкая ящерица – песклявый гигончик. Песклявый гигончик – мелкая ящерица длиной до 4 см. Обитает в Средней Азии, Казахстане, на северо-западе Китая и на юге Монголии. В России встречается только на горе Большое Багдо. Днем прячется под камнями и плитами известняка. Ночью выходит из укрытия и охотится за насекомыми. На зимовку уходит в сентябре-октябре. Весной появляется в конце марта-начале апреля. Вид занесён в Красную книгу России. В степях Прикаспия сходятся пути сезонных миграций многих видов птиц. Весной и осенью на отдых – останавливаются стаи трепетов, гнездятся журавль-красавка, степной орел, курганник. Летом обычно жаворонки – малый, серый, степной и хохлатый, а чёрный, белокрылый и рогатый жаворонки здесь зимуют. Млекопитающие пустынь и сухих степей – это многочисленные грызуны, несколько видов хищников и степная антилопа сайгак. Самый крупный хищник – Степной волк, кочующий вслед за стадами сайгаков. Дельта Волги и Кизлярский залив — царство пернатых. Весенние и осенние пролёты их здесь скапливается до нескольких сот тысяч особей. Наиболее многочисленные околоводные виды — утки, гуси, цапли, бакланы, пеликаны, кулики, лебеди, чайки. Европейский сайгак. Самая северная антилопа. Один из самых древних, сохранившихся представителей мамонтовой фауны. В 17 и 18 веках был широко распространен в степях и полупустынях от Волги до Днестра. Общая его численность в то время достигала нескольких миллионов особей. У Сайгака необычный нос в виде мягкого вздутого подвижного хоботка с округлыми сближенными ноздрями. Это облегчает животному дыхание во время сильного бега по степи в раскаленном воздухе пустыни и облаки пыли, поднятой стадом. Сайгаки мигрируют на большие расстояния и могут переплывать реки. Рога сайгака обладают многими целебными свойствами. Испокон веков их использовали в восточной медицине в качестве жаропонижающего и очищающего средства.